Глава вторая. 20 июля, 0 часов 22 минуты. Мысли не терпят тишины. Мозг неустанно обрабатывает терабайты информации, поступающей извне или изнутри организма. Будь то заедающая рекламная мелодия или переваривание обеденного бутерброда, аромат утреннего кофе или доставка по всему телу кислорода, вы не задумываетесь, но мозг это считывает, запоминая и храня важное, и выбрасывая ненужные. Даже когда человек спит, мозг бодрствует, анализируя полученные за день данные. Пока человек живой, его мозг будет работать. Пока мозг работает, человек будет жить. И когда информации для обработки мало, мозг начинает больше анализировать окружающую действительность, ища, за что ухватиться мысли. Анка. Воспоминания, мысли, эмоции — хранятся в голове, разложенные по полкам и ящикам, неподписанным и расположенным в полнейшем хаосе мнимой комнаты. В каком именно порядке они размещены и как найти нужный кусочек пазла, понять сложно. На полке одного и того же шкафа можно обнаружить ответы на контрольную, которую вы решали в пятом классе, и имя любимой собаки вашего соседа. Анка. В голове девушки нашелся покрытый пылью шкаф, со старыми бумагами, потрепанными временем. Обычный архивный шкаф, в каких следователей хранят старые и новые дела. Один из ящиков приоткрылся, и из него вырвался потертый лист бумаги с единственным словом «Анка». Следом потянулись другие листы, к которым были приклеены засвеченные фотографии, а чернилами засыхающие ручки кто-то вывел по паре неразборчивых слов. Они быстро разлетались по сторонам, уже не в шкафу, но и не в руках хозяйки этих воспоминаний. Однако ей пока было достаточно одного единственного листа с четко выведенным именем. Ее звали Анка. Родители назвали ее Анной, в честь Анны Иоанновны, императрицы российской. Мама увлекалась историей, поэтому хотела дать своей дочери сильное и благородное имя. Такой Анка и стала. Настолько уверенной, что родители в шутку говорили, что мягкие буквы в имени совсем не к месту. Поэтому те, кто знал девушку, никогда не обращались к ней «Аня», «Анька» или «Анюта», только «Анка». Новые воспоминания сулили не только радость, но и боль. И следующий лист, вырвавшийся из потрепанного шкафа, принес такую сильную резь в голове, что у девушки подкосились ноги. Она хотела выть, рычать, кричать, чтобы это прекратилось, и одновременно хотела увидеть больше, вспомнить больше, узнать себя больше. Но Анка сдерживалась, лишь лицо исказила кривая гримаса, а по виску стекла капля пота. Она испугалась, что если закричит или резко дернется, то незнакомый мужчина снова обрушит на нее свой гнев. А тот все так же оставался незнакомцем. Беспорядок в голове никак не хотел укладываться в какие-то конкретные воспоминания. Имя, словно пробкой, затыкало резервуар с информацией, а когда Анка захотела испить этой информации и откинула пробку в сторону, на нее обрушилась такая волна, что она не смогла поймать даже глоток. Оставалось лишь ждать, когда волна стихнет. Хотя она вспомнила только имя, этого сейчас хватало, чтобы уцепиться за мысль, и твердо держаться, не уплывая снова в темноту незнания. Е ее имя — лишь начало. Анка чувствовала, как от ее имени тянутся и другие ниточки информации. Стоило за них потянуть, как голову пронзала острием боли. Не сейчас. Потом. Она вспомнит потом. Анка распахнула все это время зажмуренные глаза и посмотрела на мужчину перед собой. Сейчас ей было необходимо сосредоточиться на нем. Кто он? Он ее знает? Откуда? В чем обвиняет ее?» Вопросы все множились и множились в голове. «Что за Анка?» Девушка решила пока не подавать виду, что вспомнила что-то. Она не доверяла мужчине, но доверяла себе и своему внутреннему голосу, твердившему, чтобы она не раскрывалась. Но голос самой Анки прозвучал хрипло, Она силой сжимала зубы, сдерживая боль, и смотрела из-под лобья, напрягая мышцы шеи. Вместо твердого вопроса, скорее, карканье вороненка, которого только что окатили холодной водой. Мужчина дернулся и вновь с настороженностью уставился на свою гостью. Девушка осознала ошибку и постаралась расслабиться, опуская плечи и растягивая губы в подобие улыбки. Вышло не так хорошо, как она хотела, но уже лучше. Что такое Анка? Вопрос прозвучал уже не так угрожающе, и мужчина заметно успокоился, раскрывая успевший сжаться кулак свободной руки. Неважно, девочка, он задумчиво почесал свою щетину, осматривая девушку. Под таким внимательным взглядом Анка внезапно вспомнила, что совсем не одета. Румянец попытался проявиться на ее щеках, Хоть и безуспешно, она была истощена, крови хватало мест, куда добраться было важнее. Девушка стойко выдержала взгляд, ни разу не дрогнув, выражая полное повиновение и готовность к сотрудничеству. Но лишь снаружи, внутри же она анализировала ситуацию. Неосознанно, словно всегда только этим и занималась. Дверь позади мужчины точно была не заперта, он не успел провернуть ключ, вставленный в замочную скважину, но если Анка замешкается, без промедления это сделает. Снаружи только темный лес и неизвестность, хозяин дома быстро догонит истощенную беглянку, а если ей повезет и она сбежит, одна в лесу Анка долго не протянет. Слева вверх к высокому потолку уходила стена, увешанная фоторамками с изображениями людей, чьи лица невозможно было рассмотреть. Позади длинный коридор — с тремя дверьми, а вот справа виднелся темный проем. Оттуда доносился манящий запах заваренных листьев. Видимо, мужчина собирался предаться полуночному чаепитию, когда на его пороге оказалась незваная гостья. Анка втянула носом в воздух. Да, это ее любимый чай с чебрецом и иван-чаем. Вместе с запахом к ней вернулось и видение с фарфоровым сервизом, который стоял у нее дома. Бабушка постоянно ругалась, что мама пользуется фарфором не только по праздникам, на что мама отвечала, что праздник у них дома каждый день. Голову Анки снова пронзила острая боль, но уже не такая яркая. Она начала привыкать. Когда мужчина заговорил, боль вовсе отошла на второй план. — Ты правда ничего не помнишь? Мужчина отстранился от Анки. Взгляд его стал увереннее, хотя он и начал заикаться. «Абсолютно ничего!» — отчеканила Анка, стараясь, чтобы ее слова звучали настолько искренними, насколько она была способна. «Нет, она точно ничего не помнит. Нет, слово «Анка» ни о чем ей не говорит. И мне очень нужна ваша помощь. Я не понимаю, где я, кто я». Анка специально сделала упор на слово «кто», пристально всматриваясь в глаза собеседника, как бы намекая ему, что это он мог бы ей рассказать. Но мужчина молчал, и девушка продолжала говорить. — Вы меня ужасно напугали, но я понимаю, что могла напугать не меньше, появившись ночью у вас на пороге. Может, вы сообщите в полицию, что нашли человека, и они помогут мне. И было бы здорово, если бы вы одолжили мне одежду и налили чашечку горячего чая, согреться. Под конец короткого монолога Анка совсем расхрабрилась и решила раз уж просить о помощи, то и просить по максимуму. Что же он, откажет теперь ей в чае? Мужчина устало вздохнул и окончательно успокоился. Удивительно, но как четко она распознавала страх в его глазах, так не могла прочитать его взгляд теперь, когда ужас ушел, уступив место чему-то другому. Ты тоже испугала меня, девочка. Мужчина сделал небольшую паузу перед обращением Канки. Хотел ли он назвать ее по имени или как-то по-другому? Ночью сейчас никто не гуляет. Неспокойное нынче время. В темноте да на улице можно встретить лишь сумасшедшего преступника. Или мужчина замолчал и будто принял какое-то решение. Ты спрашивала, что такое Анка. Анка — это твое имя, девочка. У девушки перехватило дыхание, когда она услышала подтверждение своих мыслей. Это правда ее имя. «Вы знаете, как меня зовут? Вы знаете меня?» Анке было тяжело скрыть, с какой надеждой она задавала эти вопросы, ведь если он ее знал, он мог бы помочь ей вспомнить что-то о себе. «Да кто же его не знает теперь?» Эта фраза вызвала недоумение у Анки. «Как это? Кто его не знает?» «По всем новостям показывали». Мужчина старался держаться как можно дальше от девушки, вжимаясь в стену, и, присматриваясь к ней, словно боялся, что вот-вот, и она все вспомнит, а затем нападет на него. Но, увидев, что она все еще ничего не понимает, продолжил. «Потерялась ты, да. Потерялась и ищут тебя давно. Я помогу тебе. Извини, уж что напал. Ночью люди добрые не ходят. Я, я могу тебе помочь, да». Хозяин дома снова начал заикаться — Анка все никак не могла понять его, почему он боялся одинокую, хрупкую девушку. Это она должна была его бояться. Анка опустила взгляд и осознала, что все еще голая. Девушка обхватила себя руками, прикрываясь длинными, все еще влажными волосами. Ничего, я бы и сама испугалась. Анка отступила на шаг, увеличивая расстояние, попытавшись таким образом расположить мужчину. но, увидев, что он стоит все так же, застыв у двери, решила его немного подтолкнуть в нужную сторону. «Мне бы одеться для начала». Она моментально пожалела о своих словах. Если до этого мужчина словно игнорировал наготу своей непрошенной гости, смотря только ей в лицо, что же он хотел там увидеть, то теперь во все глаза уставился на ее тело. «Точно. Одеться». Глухо пробормотал он. Взгляд его прояснился, будто в голову пришла хорошая мысль. «Пройдем за мной, я покажу тебе комнату, где ты сможешь переодеться». И он, совсем растеряв былой страх, спокойно прошел мимо Анки и отправился вперед по коридору к самой дальней двери. Девушка замешкалась. Перед ней была свобода, путь в никуда, зато подальше от этого мужчины. Но интуиция продолжала настойчиво твердить, что здесь ей бояться нечего, а потому Анка тоже развернулась и двинулась вслед за хозяином дома. Тот уже отворил дверь и включил верхний свет, заставляя Анку прикрыть глаза при входе. Комната была просторная. Не потому что большая, а просто мебели там было, кот наплакал, шкаф до да диван. Шкаф занимал всю стену по левую сторону от двери. Сделанный явно на заказ, он простирался от пола до потолка, от стены до стены, в глубину ровно настолько, чтобы подоконник, занавешенного плотными шторами окна, не мешал открывать дверцы. Диван же, в отличие от шкафа, был маленький. Если бы Анка легла на него, ее пятки нависали бы над краем, а рядом вряд ли уместился бы кто-то еще. Диван стоял по правую сторону от двери, а над ним висел огромный прямоугольник, накрытый серой парчевой тканью. Анка догадалась, что это картина, по маленькому фрагменту, выглядывавшему снизу. Мужчина застыл в дверном проеме с грустью, глядя на раму, скрытую старой потертой тканью. Анка же больше заинтересовалась содержимым шкафа и не церемонисью стремилась к нему в поисках одежды, которой она смогла бы прикрыть свою ноготу. На первой же полке она обнаружила много чистых вещей. «Я могу выбирать из этого?» Анка вытащила на свет белую майку невзрачнее которой трудно себе что то представить без рисунка без логотипа просто одноцветная майка мужчина кивнул не сводя взгляда с картины выбирай что понравится я же пожалуй вызову полицию чтобы они помогли тебе да я пойду вызову помощь а ты никуда не уходи проворчав напоследок мужчина ретировался из комнаты спасибо благодарность ушла в пустоту столкнувшись с закрывшейся дверью. Послышался щелчок, словно провернули ключ. На всякий случай Анка проверила. Да, так и есть, ее заперли. Решив, что в конце концов она сможет сбежать и через окно, если понадобится, Анка проверила, что оно легко открывается. Девушка пошла дальше грабить платяной шкаф. Содержимое являло собой буйство красок и фасонов. Были тут и платья, богато расшитые бисером, и юбки из ткани всех цветов радуги, и штаны с невероятным количеством всевозможных цепочек и украшений. Анка решила, что прошлая владелица этой одежды была либо натурой творческой, либо не совсем в своем уме, хотя первое от второго могло недалеко уйти. Девушка не хотела наряжаться, поэтому к простой белой майке выбрала обычные джинсы с небольшой изящной вышивкой по бокам в виде бьющихся цветов бугенвилей. Забавное название заставило Анку улыбнуться. Видимо, она увлекалась растениями, если по вышивке смогла определить вид цветов. В одном из выдвижных ящиков нашлось нижнее белье. Одежда была немного велика, но лучше, чем ее отсутствие. Анка быстро оделась, чтобы успеть до возвращения хозяина дома, и уселась на диван, позволив своему напряженному телу расслабиться. Из глубины дома слышался приглушенный голос мужчины, говорившего с кем-то по телефону прихрамывая на одну ногу он нервно расхаживал по соседней комнате спустя время голос стих, а следом открылась и закрылась дверь своей шаткой походкой мужчина удалился дальше по коридору, как подумала анка на кухню она все еще мерзла и надеялась согреться горячим напитком в голове у анки так и вертелись вопросы, но кроме имени в голову ничего не шло. «Кто она?» Взгляд упал на зеркало на одной из дверей шкафа. Молодая девушка с бледной кожей и худощавым телосложением. Где бы она ни была в последнее время, она плохо питалась, но много двигалась. Анка ощупала свои руки и обнаружила под кожей твердые мышцы и практически отсутствие жировой прослойки. «Мужчина сказал, что я потерялась». Может, я заблудилась в лесу и скиталась там долгое время? А амнезия от истощения и голодания? Или наоборот, я съела какие-нибудь ядовитые грибы или растения? Предположения укладывались в хорошие логические цепочки, но все они разбивались о страх в глазах мужчины, когда он смотрел на нее. Он испугался именно Анку. Почему? Анка тряхнула головой, и, резко встав с дивана, подошла к зеркалу, чтобы ближе рассмотреть свое лицо. Симпатичное. Большие зеленые глаза, узкий, немного вздернутый нос, на котором, если присмотреться, расступала россыпь бледных веснушек. Чуть пухловатые обветренные губы. Лицо обрамляли густые и длинные волосы, не спадающие до бедер. Волосы уже высохли, и Анка смогла определить цвет. Рыжий. — Милая, — решила Анка, — может, даже красивая, если бы не болезненная бледность, сухость кожи и темные синяки под глазами. Глядя на свое лицо, девушка только сильнее расстроилась. Она не узнавала его. — Ничего. Анка отвернулась от зеркала и начала мерить шагами комнату, на ходу заплетая косу. Три шага к дивану — развернуться, три шага к шкафу — развернуться. Она больше совсем ничего не помнила. Кто она? Где находится сейчас? И где была до этого? Почему она вообще не сбежала от этого мужчины, что набросился на нее с кулаками? Потому что она все равно не знает, куда идти? Потому что он дал ей одежду и обещал вызвать полицию, которая поможет? Потому что так надо. Назойливая мысль крутилась в голове, словно интуиция знала намного больше, чем она сама. Это злило ее, но одновременно и успокаивало. Воспоминания не исчезли, они просто глубоко внутри нее, такие же потерянные и напуганные, как и Анка. Так что же делать дальше, если не бежать? Ждать? Внутренний голос говорил, что и это не вариант. Реакция мужчины подсказывала, что полиция не поможет, а скорее арестует без суда и следствия. Анка не хотела попадать в тюрьму за то, чего не помнила. Это было бы совсем несправедливо. Анка продолжила нервно расхаживать по комнате, еще не зная, что ждать ей осталось недолго.